Глава 6. «В администрацию. И Сёма, постарайся быстрее», — приказал Муромцев и, прикрыв глаза, откинулся на дорогую кожу автомобильного сиденья. Он терпеть не мог ездить с водителем. Наня ломбала только потому, что положение вроде как обязывает. Виктор очень давно научился доверять только себе, свою жизнь, свои решения, свои желания. «Что творит, мать его?» Ошалевший окрик всегда сдержанного Семёна вырвал Муромцева из странной полудремы, похожей на липкую жижу. Резкое торможение кинуло его вперед, что-то громко хлопнуло. Виктор Романович почувствовал едкое раздражение, открыл глаза и... Девка! Чёртова поганка, которую он уже и разыскивать бросил, выплясывала перед его машиной какой-то странный танец. «Виктор Романович!» «Вы в порядке? Вот падла рогатая! Как таких из дома только выпускает без сопровождающих?» Голос бодигарда, полной заботы и неприкрытого страха, винчивался в мозг толчками. «Нет, он не в порядке. Он смотрел на плюшку, похожую на сумасшедшую, сбежавшую из дурдома, и одуревал от адского желания разложить ее прямо на капоте на виду у сотен водил, зачем-то снимающих на телефон идиотский перформанс». Завтра интернет будет полон фильмов с его участием. «Сидишь чего? Девку лови и проследи, чтобы ни одно чертово видео не попало в сеть!» прохрипел он, даже примерно не представляя, на кой черт ему снова нужна эта толстая головная боль, явно отягощенная психиатрическим диагнозом. Хотя, зачем себе лгать? Он прекрасно знал, что хочет сделать с Марджери. Имя-то какое дурацкое! «Не думаю, что это хорошая идея, босс. Похоже, в дурдоме выходной сегодня. Гляньте, что творит. И что у нее в лапе? Блин, лыжница-булыжница. А вдруг она кусаться начнет? Явно же из поднадзорной надзорной палаты сбежала эта овца. Я тебе плачу. Что бы ты думал, Семен? Выполняй приказ, мать твою. И на будущее я терпеть не могу, когда со мной спорят». Муромцеву показалось, что в его штанах поселился отбойный молоток. А в голове зазвучали летавры. не в ризму бы не получить. То-то ромко обрадуется. Громадный Сёма дернул ручку на дверце. Девка замерла на месте, как суслик, увидевший страшного хищника. А потом, вдруг своем, который издают индейцы, вышедшие на тропу войны, метнула странную палку в джип и, резко развернувшись, взяла в бодрый голоп. Лобовое стекло, которое, по обещаниям автодилера, могло выдержать прямое попадание баллистической ракеты, Брыснуло миллиардом острых осколков. Храбрый Сема припал к земле, но быстро сориентировавшись, метнулся за дурной амазонкой. Муромцев поборол желание броситься следом. Дотронулся до соднящей скулы, посеченной стеклом. Боль слегка отрезвила. «Да уж, мэр сегодня явно не дождется своего спонсора». Хотя вряд ли бы он обрадовался, увидев одуревшего от стояка мужика в своем кабинете с мордой, похожей на физиономию лесного разбойника. Муровцев усмехнулся и, привалившись спиной к поколеченной машине, замер в ожидании. В ожидании чего? Скорее всего, очередного головокружительного геморроя. Или чудо, в пижамной застиранной футболке. Чудо в перьях. Сеня появился спустя десять минут, и он был один. Виктор едва сдержал разочарованный стон. Поганка утекла сквозь пальцы, словно юркая ящерица. «Да и черт бы с ней! Приворожила, что ли, она его? Как там, — говорит его сын, — таким, как эта дура, цена пять рублей за пучок в базарный день?» «Шеф, у этой чертовой бабы реактивный мотор в том месте, которым она думает и сидит!» — буркнул водила бодигард, дыша, как больной астмой шарпей. Даже забок схватился, болезный. Да уж, с такой расторопностью он и не чухнется. Случись на его любимого начальника покушения. Ушла, зараза. Да не парьтесь. С нее все равно, кроме анализа, взять было нечего. Сейчас фараонов вызовем, зафиксируем материальный ущерб. Жаль, что ты, похоже. Тем самым местом только сидеть можешь, хмыкнул Муромцев, остервенело, дернув на себя ручку дверцы. Из каких пор ты, Сема, С фараонами общаешься. По сеансы проводишь. Это прискорбно, кстати. И что у тебя в лапе? Это... Ну... Зайчий хвост. Покраснело лицом доморощенный спирит-медиум. От тапки у ведьмы отвалился. И фараоны, кстати, я ж имел в виду... Нервный кашель Амбала начал раздражать Муромцева. Вот и говори полицейских вызову. Дай сюда хвост рявкнул он, обваливаясь на порезанное кожное кресло, сделанное на заказ. Пушистый искусственный комочек меха, от чего ты розовый, сжал пальцами, абсолютно сознавая, что сходит с ума. И совершенно очевидно, что это какая-то странная болезнь, которую можно вылечить, вышибив клин клином. И хорошо, что эта дура сбежала. Господи, одни проблемы от нее. Головная боль задницей размером с луну. Черт, черт, Черт! И зачем она ему? Девка где-то здесь обитает. Найди. Это практически невозможно. В чудом уцелевшем зеркале заднего вида отразился полный удивление взгляд Семена. Слушайте, нахрена вам эта летучая обезьяна? Не твое дело. Сотвори чудо. Ты же, оказывается, полон сюрпризов. У фараонов спроси мать твою. Ты же не мальчик, волшебник. Учить надо. И Сема, «Почему у зайца розовый хвост? Ты не в курсе?» Семен промолчал, а это означало, что он вывернет этот город наизнанку. «При всем своем идиотизме этот уволень – лучший профи в городе, и денег, что Виктор ему платит, все же стоит». Роман задыхался от злости. Очередной день в компании убогого офисного планктона высосал из него остатки притворного смирения. Он обвалился на мягкий диван в вип-зоне клуба, принадлежащего Марку, ощущая в руке тяжесть граненого хрусталя. Запах виски скорее раздражал, чем дразнил. Но сейчас ему была просто необходима разрядка. Озвученный отцом срок подходит к концу, а он так и не нашел бабу, отвечающую идиотским условиям. Все, кого он приводил, пришлись не ко двору старому самодуру. Гребаные суки оказались хреновыми актрисами. «Ты стал много пить. Это вредно?» «Кто мне возместит расходы, если ты сдохнешь по синей сливе, а, Романа?» – раздался прямо над головой насмешливый голос Марка. «Мне сообщили, что вчера ты проигрался. Я погасил твой долг. Не хочу потерять друга. Люди, которых ты вчера кинул некрасиво, очень серьезные. Были злы и разочарованы. Понимаешь, о чем я? Аппетиты растут». Рамуальда, я не бедный человек, но постоянно почищать за тобой хвосты из чистого альтруизма уже не могу, извини». «Отыграюсь», – нервно дернул щекой Мажор. Марк удовлетворенно отметил про себя, что Роман стал слишком нервным. Это означает, что увяз он по самую маковку, но еще до конца не понимает положение вещей. Осталось немного дожать. Совсем слегка и... «Черт! Марыч!» Я скоро взорвусь. Деньги будут, говорю же. Найду мерзкую суку, которая понравится моему папуле, и перестану жить на гребаную нищенскую зарплату. Он обещал вернуть мне мою жизнь, если я остепенюсь. Блажен, кто верует. Если бы ты знал, как я ненавижу офисных мразей. Они смотрят на меня с жалостью. На меня. На Романа Муромцева. Улыбаются. Твари. А сами за спиной смеются. Мать их, я чувствую это. Зовут меня кофе пить после работы, только чтобы поиздеваться. «Суки!» – уже проорал младший Муромцев. Тяжелый стакан с грохотом врезался в зеркальную стену, которая тут же пошла уродливыми трещинами. «Плохая примета, Рома», – прищурил глаза хозяин клуба. «Ущерб я тоже запишу на твой счет. Кстати, я подготовил расписки. Прости, дружба дружбой». Но ты стал мне обходиться очень дорого. Расписки, сразу сдулся роман. Марк ухмыльнулся, достал из кармана пакетик с порошком и бросил на стол перед дружком-приятелем, который надоел ему доскомины. До Черт, Марк, ты что мне не доверяешь? Мне просто надо найти подходящую бабу, заплатить ей и обмануть отца, и все наладится. Но, мать его! Ему не понравилась ни одна овца, которую я приводил в течение месяца. Где я ему найду колхозницу-монашку с хорошей родословной? Я затрахался уже искать сокровища. А знаешь, я могу помочь. Марк удовлетворенно смотрел, как муромцев дрожащими руками выводит дорожку на стеклянной столешнице, как трепещут его ноздри в предвкушении удовольствия. Расслабился гаденыш. Снова потерял нити, за которую надо держаться для самосохранения. Прекрасно. Все идет даже лучше, чем предполагалось. Мне бабок торчит как раз такое сокровище. Я тебе передам права требования долга. Ты подпишешь расписки. А потом, если девка сработает как надо, просто вернешь мне все с небольшими процентами. Что для тебя ставка в 15%? Ты же Муромцев. Это что? Телка должна тебе сто кусков деревянных? — хохотнул Роман, прочитав брошенную перед ним написанную от руки цидульку. За такие суммы души не продают. — Поверь, и за меньше отдают в аренду, — скривился Марк. — Но души сейчас не самый ходовой товар, ромашка. Гораздо интереснее другие активы. Твой отец очень хорошо это знает. Его бизнес... Владелец клуба подавился последней фразой, но младший Муромцев его не услышал. Порошок начал свое действие. «Согласен», – расслабленно хмыкнул мажор, откидываясь на спинку дивана. «Давай свою лохушку. Если она совершит чудо, получишь в два раза больше». «Подпиши», – приказал Марк, подсовывая другу подготовленный к подписанию документ и дешевую ручку. «Хорошо не кровью подписывать заставляешь», – хохотнул Роман и, не читая, подмахнул составленный юристом документ. Марк улыбнулся. «Все вышло». «Босс будет им очень доволен». «Умничка, зая!» — хмыкнул он, больше не глядя на плывущего на волнах тяжелого кайфа Романа. Вышел из кабинета, на ходу доставая мобильник. «Процесс запущен».